Типы успокаивающего поведения. Успокаивающее поведение проявляется в разных формах. Когда мы испытываем стресс, то нам помогают успокоиться легкий массаж шеи, поглаживание лица или игра с прядями волос. Все эти действия совершаются автоматически. Прикосновение к щеке или к лицу – это способ уменьшить нервозность, раздражение или забоченность. Выдох с раздуванием щек хорошо помогает снять стресс и успокоиться. Люди часто делают это после того, как им удается благополучно избежать опасности. Мозг отправляет сообщение «пожалуйста, успокойте меня». И наши руки немедленно отвечают на его просьбу, помогая нам снова почувствовать себя комфортно. Иногда мы успокаиваем себя поглаживанием щеки или губы изнутри языком. Или надуваем щеки и медленно выдыхаем воздух. Когда стресс испытывает курильщик, он почти не выпускает из рта сигарету. А если стрессу подвигается человек, жующий резинку, то он начинает быстрее двигать челюстями. По мнению профессора Панкинцепа, все эти успокаивающие действия удовлетворяют одну и ту же потребность мозга. То есть мозг заставляет тело каким-то образом стимулировать нервные окончания, чтобы секретировать успокаивающие эндорфины, которые помогают ему успокоиться. Для нашей цели мы будем считать формами успокаивающего поведения любые прикосновения к лицу, голове, шее, плечам, предплечиям, кистям рук или к ногам, совершаемые в ответ на негативный стимул. Например, трудный вопрос или стресс, вызванный чем-то услышанным, увиденным или воображаемым. Эти прикосновения и поглаживания не помогают решить проблемы, они, скорее всего, помогают сохранить спокойствие во время решения проблем. Другими словами, они нас успокаивают. Мужчины чаще прикасаются к лицу, женщины предпочитают прикосновение к шее, одежде, украшениям, предплечьям и волосам. Выбор успокоительных средств очень широк, и у каждого из нас есть свои любимые. Такие, как жевательная резинка, сигареты, обильная еда, облизывание губ и потирание подбородка, поглаживание лица или игра с предметами, ручками, карандашами, тюбиками помады или часами, поглаживание волос или почёсывание предплечий. Иногда успокаивающие движение маскируются под самые обычные действия. Например, смахивать воображаемые соринки с рубашки или поправлять галстук. Со стороны кажется, что человек просто прихорашивается, но на самом деле он успокаивает свою нервозность, проводя рукой вдоль тела и предоставляя пальцем возможность чем-нибудь заняться. Эти движения тоже выполняются по команде лимбической системы и являются реакцией на стресс. Далее мы рассмотрим некоторые из самых типичных и ярко выраженных форм успокаивающего поведения. Каждый раз, когда вы будете замечать их, спрашивайте себя, почему этот человек пытается себя успокоить. Способность связать успокаивающее поведение с конкретным стресс-фактором, который его вызвал, поможет вам точнее понять мысли, чувства и намерения человека. Поправляя галстук, мужчина старается справиться с ощущением неуверенности либо дискомфорта.